Глава 16 Слезы — это редкая вещь. Крачковские и Катя с Костей уходят на Волгу. Костя обещал покатать их на лодке. Марина весь вечер дурачится и шутит с детьми, потом, забравшись вместе с ними на широкую кровать, рассказывает им про девочку, которая варит обед для всей семьи. «Нравится вам эта девочка?» спрашивает она. «Алине нравится? Она не любит лентяек. Мышке тоже нравятся, Но она беспокоится, что этой девочке все-таки трудно варить на всех обед. А кто же ей приносит воду? Ведь ведра очень тяжелые», говорит она. Одинка молчит. «А ты, Динка, хотела бы иметь такую подружку?» «Неудачно», — спрашивает мама. «Нет», — трясет головой Динка. «Зачем она мне? Я не люблю бездельных людей». «Как бездельных? Я же только что рассказывала, что эта девочка такая помощница в семье. Она варит обед и кормит всех взрослых». «Ну, так я жалею ее, конечно, потому что у человека, ну, вообще, у другой девочки много дела, а у нее все похлебка да похлебка. Они, наверное, запирают ее на весь день, что ли?» «Почему запирают?» «Она бегает и гуляет, как все дети, но она понимает, что взрослые придут с работы голодные и что им надо сварить обед. «Все равно не стала бы я, — говорит Динка, — смотри, какая!» «А если бы наша мама приехала с работы голодная, ты тоже не стала бы?» — удивляется мышка. «Дина такая лентяйка!» — возмущенно говорит Алина. «Это очень плохо», — вздыхает мама. «Я приехала и легла бы спать голодная, потому что у меня такая дочка». «Мамочка, я не такая дочка, но мне всегда некогда». «Я тебя чем-нибудь другим покормлю», — жалобно говорит Динка. Перед ее глазами встает железная плита, на которой булькает целая кастрюля похлебки, а она сама стоит и мешает, да мешает ложкой в этой кастрюле. А Ленька сидит на утесе и ждет, а шарманщик опять ушел с утра по дачам. «Нет, какая тут похлебка, когда что не день, то новые дела». А кто станет высиживать у дороги и гнать Катиных женихов? А еще что-нибудь случится, так та похлебка целый день будет одна булькать на плите». «Нет, какая тут похлебка!» — пожимая плечами, повторяет Динка, и у нее делается такое испуганное лицо, так смешно морщится одна бровь с чердачком посередине, так недоуменно таращатся на все глаза и поднимаются дыбом клочкастые кудри, что все сразу покатываются со смеху, а мама весело шутит. «Нет уж, видно, не есть нам Динкиной похлебки!» Но чужая девочка не выходит у нее из головы. «Вот посмотрите», — говорит она, — «когда я первый день задержалась в городе, вы все вылезли к калитке и начали плакать. А ту девочку, ее зовут Настя, я спросила, поздно приходит твоя мама, и она спокойно ответила, когда как, если останется на вечернюю смену, то поздно». «Так она привыкла, мамочка?» «А мы думали, что с тобой что-нибудь случилось», – защищается мышка. «Э, нет, вы вообще любите плакать по всякому поводу. А человек должен уметь сдерживаться. Слезы – это очень редкая и дорогая вещь. Их вовсе не льют, как воду. Обиделись – заплакали, поссорились – заплакали, мама опоздала – опять заплакали». Да что это за неиссякаемые колодцы такие? Я понимаю, когда случается горе или жаль кого-нибудь очень, а помочь не можешь. Ну, плачет человек тихонько, не может не плакать. Так тяжело ему, ведь я же не плачу, а мало ли у меня всяких неприятностей, серьезно спрашивает мама. Много вздыхает мышка, прижимаясь к ней щекой. «Взрослые редко плачут», — задумчиво говорит Алина. «Так маленькой тоже будет взрослым когда-то. Надо же растить себя самому крепким, закаленным, а то ведь можно так и остаться хныкалкой на всю жизнь. Что вы думаете? Есть такие люди, ходят их, хныкают и жалуются вечно на что-нибудь. Вы смотрите, следите за собой», — предупреждает мама. Но Динка весело машет рукой, а я реву, когда захочу, еще когда что болит, так я только хныкаю, а если от злости или кого-нибудь мне жалко, так я прямо и ногами, и руками дрыгаю, и голосом реву, просто я разрываюсь, мама, не знаю, что делать. «Ну, так и вырастешь, большая тетенька, пойдешь куда-нибудь в гости, и вдруг что такое?» Все смотрят, валяется наша тетенька, руками и ногами дрыгает и ревет не своим голосом, смеется мама. Смех подхватывает мышка, а она еще не то делать будет, она еще и побьет кого-нибудь в гостях, хохочет Алина. «Ну да, — недовольно сопит Динка, — я в гостях всегда тихенькая, у меня даже рот не разжимается, я там больной делаюсь. Зато дома ты здоровая, — острит Алина. И не дома, а на воле, на воле. Когда ревешь, так и ветер ревет, у, -у, -у. а смеешься, ветер смеется, ха-ха-ха, и никто не вмешивается, — говорит Динка. А ведь хуже всего, когда человека утешают». «Не знаю, что хуже, что лучше», — рассеянно говорит мама и смотрит на часы. ой ой ой уже двенадцать, а вы не спите». И Кати с Костей еще нет. Неужели они все еще катаются на лодке? «Конечно, катаются. Сегодня такая луна», — глядя в окно, говорит Алина, и, словно припомнив, что-то быстро выходит. «А вдруг лодка перевернулась?» — шепчет мышка. «Заплачь». «Ну, заплачь!» — дергает ее Динка. «Они уже в воде бултыхаются! Хоп-хоп!» «Отстань! Я просто так сказала! Я ничуть не думаю даже!» — отбивается мышка. «Не думаешь? И тебе не жаль Кати!» а на волге такие волны что я мы э, э а никогда уже нашу катю притворно всхлипывает динка мамочка кричит мышка она хочет чтоб я заплакала она все нарочно делает что такое вмешивается мама динка с хохотом выбегает из комнаты